Роберт Браунинг. 1812-1889 годы. Поэт, в творчестве которого наметился переход от романтического к реалистическому изображению жизни. Многие стихотворения в его сборниках «Драматическая лирика. 1842 год» «Драматические поэмы» 1845-й, «Мужчины и женщины» 1855-й, «Действующие лица» 1864-й год, часто написаны в форме драматического монолога философских размышлений, воспоминаний, исповеди. Ему принадлежат также большие драмы в стихах. «Пиппа проходит». 1841 год, «Кольцо и книга», 1868-1869 годы и другие. Он был страстным поборником гуманистических идей, вера в человека, в его изначальную склонность к добру – источник оптимизма Браунинга. Острые нравственные конфликты – Во многих его произведениях получают благополучное, счастливое разрешение. Прожив долгое время в Италии, он сочувствовал итальянскому национально-свободительному движению и заявлял, что превыше всего ценит свободу. Однако понятию «свобода» поэт давал абстрактное толкование. Для Браунинга «свобода» означало главным образом – внутреннее, духовное раскрепощение личности. Отсюда его напряженный интерес к моральным, душевным конфликтам в ущерб объективному внешнему действию. Тонкий психологический анализ сочетался в ряде произведений Браунинга со сложностью поэтического языка, стремясь передать в своих стихах глубокое философское содержание Поэт намеренно жертвовал плавностью и красивостью, Приближал свои интонации к разговорной речи. Вождь-отступник За горсть серебра порвал он с друзьями, За ленту на фраг стал для братьев чужим. Погнавшись за тем, что отвергнуто нами, отверг он все то чем мы дорожим купившие с ним серебром расплатились и незачем золото тратить свое а было делились мы с ним медиками горд сердцем он пурпур считал за тряпье мы и все шли за ним перед ним преклонялись достойнее не было нам образца Пророческим словом, сверкающим взором, Будил он умы, зажигал он сердца. Не с нами ль Шекспир, Мильтон, дарнс и Шелли, Их тени взирают на нас из могил. И вот он один от свободы отрекся, Единственный дрогнул и отступил. Но мы, пусть не с ним, путь продолжим упорный, Не он нам походные песни споет. Склонится велит он, смиренный, покорный, Но тени великих зовут нас вперед. Да будет забыт, ослабевший душою, Впервые ли истина терпит урон? Вновь дьявол ликует, вновь ангелы плачут, Вновь преданы люди, вновь Бог оскорблен. Жизнь клонится к вечеру, Нами отринут, в сомненье, в унынье, Быть может опять он славить начнет нас, То проблеск закатный, Но утру счастливому вновь не бывать. Пусть метит нам в сердце он нашим оружием, И меч для него мы сковали и щит, А если вернется он к истине, что же? Пусть первым, у божьего трона стоит. Перевод Михаила Александровича Донского Донской явец Михаил Александрович родился в 1913 году, поэт-переводчик, по образованию математик. Из англоязычных поэтов переводил Шекспира, Байрона, Браунинга, Арнольди, суиндерна Эдгара По, Лонгфелла. В его переводе издаются и ставятся на сцене пьесы Рассина, Мольера, Лопе де Веги. Переводил также с французского Гюго, Верхарна, Готье и других. Автор ряда статей по теории и практике художественного перевода. «В Англии весной».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 А после апреля, в начале мая, ласточки носятся, не уставая, и там, где цветет над оградою груша, цветом своим и росой осыпая, поле, поросшее клевером, слушай пенье дрозда. Повторяет он дважды песню свою, чтобы чувствовал каждый, что повторить он способен мгновенье, первого вольного вдохновения И пусть еще хмурится поле седое, в полдень проснутся освета и зноя лютики вешнего солнца подарки. Что перед ними юг этот яркий? Перевод Самуила Яковлевича Маршака. как привезли добрую весть из Гента вахин «Я в стреме, а Йорис и Диркуш в седле, хлестнули, взвелись и помчались во мгле. «Дай Бог!» — крикнул страж у подъемных ворот. «Бог!» — гулом ответили стены и свод. Ворота упали, погасли огни, и в ночь унеслись мы галопом одни». Безмолвный бок о бок, седло уседла, Пригнувшись к луке, натянув у дела, К подпруге склонясь, я ослабил ее, Уставил во тьму боевое копье, Испытанный шлем свой надвинул на лоб. Спокоен был Роланда, мощный голоб. Мы близились к локерну, месяц погас, Петух возвестил нам предутренний час. Вот бом и большая звезда в вышине, Как сладко покоится Дьюфельд во сне. Вот Мехельн три раза на ратушу бьет, Тут Йорис дал шпоры и крикнул вперед. Над Арсхотом брещел рассвет, У пруда в белесом тумане чернели стада, Но вот и заря, И подобной скале стал виден мой Роланд в редеющей мгле. Как делит скала набегающий вал, он в мутные клочья туман разрывал. Мой смелый, ты скачешь в степной тишине, Ты ухом придешь, обращенным ко мне. Назов мой скосил ты свой умный, живой, Свой черный зрачок с голубою каймой. Клокочет кипящую пеной твой рот И каплет с боков остывающий пот. Мы в Хассельте. Йорис, что, Дирк, отстаешь? Не шпорь понапрасну. гнедой был хорош. Ты вспомнишь не раз о лихом скакуне, Но он изменил по своей ливине. Измучен твой конь, он дрожит и храпит, И мыло на брюхе и бедрах кипит. Мы скачем вдвоем, о, как чист небосвод, Мы в лозе мимо, мы в тонгре вперед, Мы желтое жнивье копытами бьем, А солнце смеется и жжет нас огнем, Вандалем в горячей полдневной пыли «Гони!» услыхал я, «то ахин вдали!» Так Йорис мне вслед прохрипел, И за мной пал камнем на землю его вороной. Лишь Роланд мой скачет, он ахин спасет, Он гибнущим добрую весть принесет. Хоть кровь выкипает из жарких ноздрей, Хоть глаз ободки все мутней и красней, Швырнул я доспехи в клубящийся прах, Я скинул ботфорт и привстал в стременах, Трепал его гриву и с ним говорил, Молил, заклинал и ласкал, и корил. Я пел, я смеялся, кричал и свистел, И весело вахин мой Роланд улетел Что было потом, вспоминаю с трудом, Сидел меж друзей я на пире хмельном, Мой Роланд прижался ко мне головой. Вином я поил тебя, конь боевой. И каждый воздал победителю честь из Гента примчавшему добрую весть. Перевод Левика.